Глава 59. Анна. Я разослала сотни резюме. Найти место в конце учебного года практически нереально, но я рассчитывала получить работу, которой могла бы приступить осенью. Ну, хотя бы учителя на замену. Сара отдала мне половину того, что выручила за продажу родительского дома. К тому же у меня еще оставались деньги, полученные от Калаханов. И кроме того... Нас ожидали выплаты, обещанные представителем авиакомпании. Возможно, мне и не было нужды работать, но очень хотелось. Мне не хватало денег не в принципе как таковых, а именно заработанных своим трудом. И еще больше, не хватало моих учеников. За неделю до моего дня рождения мы с Сарой встретились за ланчем. На деревьях почки уже превратились в зеленые листья. В стоявших вдоль тротуара горшках появились первые весенние цветы. В этот год май выдался на редкость теплым. Мы расположились на открытой веранде ресторана и заказали чай со льдом. Что собираешься делать на свой день рождения? Открыв меню, поинтересовалась Сара. Не знаю. Тиджей тоже постоянно спрашивает, но мне и дома неплохо. И я рассказала, как мы с ти -Джеем отмечали на острове последний мой день рождения. Как он сделал вид, что дарит мне книги и музыкальные диски. «На сей раз он готовит мне нечто такое, что я вроде бы когда-то хотела. Ума не приложу, что бы это могло быть». Официантка налила нам чая со льдом и приняла заказ. «А как твои дела с поиском работы?» — спросила Сара. «Не слишком хорошо. Или у них действительно нет вакансий, или они просто не хотят меня нанимать». «Анна, старайся не вешать носа. Тебе легко говорить. Если бы все было так просто». Я отхлебнула чаю и продолжила. Знаешь, когда четыре года назад я садилась в самолет, то оставляла позади зашедшие в тупик отношения с Джоном и мизерный шанс обзавестись собственной семьей. Но, по крайней мере, у меня была любимая работа. Рано или поздно твои профессиональные качества будут востребованы. Может быть. Это все, что тебя тревожит? Испытующе посмотрела на меня Сара. Нет. И я рассказала о том случае. в Трейдер Джос. Сара, я все еще хочу ребенка. А чего хочет Ти Джей? Похоже, он и сам не знает. Когда мы четыре года назад покидали Чикаго, ему хотелось тусоваться с друзьями и поскорее вернуться к той жизни, что он вел до того, как заболел раком. Но все его друзья ушли вперед, оставив его позади. И вряд ли он четко представляет, что делать дальше. Тут я рассказала Саре о Трастовом фонде Теджия. Нельзя не отдать ему должного, деньги его не испортили, хотя и лишили мотивации. «Я понимаю, о чем ты», — кивнула Сара. «А я опять чего-то жду. Другие причины, другой парень. Но сейчас, как и тогда, четыре года назад, я опять чего-то жду».